Глава пятьдесят девятая. Визит Даяны. Хейвен Смотрела вслед на хасу, как он уходит в портал, и пыталась пересилить чертово воздействия, чтобы закричать ему вслед. Я орала мысленно, умоляла не бросать меня, не верить тому, что вырвалось из моего рта, ведь все это говорила не я. Но Энкуб не слышал меня. Его боль, отразившаяся в глазах, рвала мое сердце на части. Я не могла дышать. Рвалась изо всех сил, пытаясь сделать хотя бы шаг в его сторону, но тело оставалось безучастно к моим желаниям. Оно жило своей жизнью. Когда я осталась в огромном холле одна, то воздействие спало, и ноги подогнулись. Рухнуло на пол, глотая жгучие слезы. Чендер, всхлипывала я. «Милый мой, где ты?» Мне нужна была его поддержка, я сходила с ума. Дыхание срывалось на хрип, а тело пробивала крупная дрожь. «Ненавижу тебя!» — зарычала я, силой сжимая зубы до ломоты в деснах. «Ты ответишь за садейная тварь!» На трясущихся ногах дошла до дверей, ведущих в сад, и распахнула их, опускаясь на пол. Чандер мгновенно влетел внутрь, прижимаясь ко мне мордочкой жалобно скуля. Чувствуя себя вымотанной и опустошенной до невозможности, Я зарылась пальцами в огненную шерсть фамильяра и склонила к нему голову, давая волю чувствам. Схлип. Еще один. Рыдания вырвались наружу. Я ревела и все сильнее прижималась к Чендеру, который тихо посколивал в ответ, пытаясь меня успокоить. Моя истерика продолжалась неизвестно сколько времени. Слезы не желали высыхать. Казалось, что меня вывернули наизнанку и прижгли внутренности раскаленным железом. Настолько было больно. Я бы лучше сейчас перенесла физическую боль, нежели душевную. Физическая имеет свойство заканчиваться, а вот душевная — она навсегда остается. Измученная и уставшая раз за разом прокручивала в голове те страшные слова, которые вылетали из моего рта. Я пыталась блокировать их, но тело не слушалось. Словно не я это говорила, а кто-то за меня. Кто-то, кто управлял моим телом. Хотя что значит «кто-то»? Известно, кто именно». «Это тварь Мойра». Она развлекалась от души больно ранее моего инкуба, который послал ее далеко и надолго. Я надеялась всем сердцем, что Ней не поверит в этот мастерски разыгранный спектакль, задумается, заподозрит что-то, ведь для меня такое поведение не свойственно. Я совершенно другая, не похожая на то чудовище, которое перед ним предстало. Верила». Верила всей душой, что сказанные слова вызовут много вопросов. Ведь там было и про Даяну, к которой я хорошо относилась, и про титул, который я вообще принимать не хотела. Но самое главное, что из моих уст вылетела ненавистная неюшка так Найхаса называла только Мойра. «Милый мой, вспомни, вспомни, что я тебе наговорила, и пойми, что это была не я. Пожалуйста, Нейхас, я ведь так люблю тебя». И вновь ненавистные слезы. Они делали меня слабой, а я не собиралась так быстро сдаваться. Не в моем характере. Никакая гнусь не заберет у меня моего мужчину. Ещё раз всхлипнув, я вытерла слезы тыльной стороной ладони. Не знала, что буду делать и как буду бороться с возникшей проблемой, если ее таковой можно было назвать. Но сидеть сложа руки точно не собиралась. Пытаясь собраться с мыслями, я не теряла надежды докричаться до бабули, но она оставалась безмолвна к моим мольбам о помощи. Мне нужен был совет, направление, чтобы знать, куда двигаться дальше. Но, похоже, я снова осталась одна. Одна против свихнувшейся ведьмы, которая играет судьбами живых, словно куклами. Пока я утопала в собственных мыслях, пытаясь найти хоть какое-то решение, Чендер зашевелился и поднял голову, смотря в бок. Хейвен! Голос Дайаны заставил жалостно всхлипнуть — но потом тело словно одеревенело, и осознание пришло мгновенно — я снова не я. Получается, что в присутствии всех остальных я не подвластна себе. Хотелось взвыть в голос и броситься в объятия кореглазой, как маленькой прижаться к ней и поведать о своей незавидной участи, но вместо этого я важно поднялась с пола под воздействием чужой воли расправила складки на юбке и задрала подбородок. Душа металась внутри, ведь я видела, что Даяна меня изучает, пытается отыскать хоть что-то подозрительное, и мне хотелось верить, что она это найдет. Чан пулей подлетел к демонице, которая стояла от меня в шагах пяти, а за ее спиной растворялась воронка портала. Фамильяр осторожно схватил ее зубами за подол платья и потащил в мою сторону, что-то Чай, пытаясь сказать. Я знала, что он говорит ей, но, естественно, Даяна его язык разобрать не могла. «Даяна!» Мой голос. Ледяной и мерзкий. Хотела скривиться от самой себя, но куда уж там. Лицо оставалось непроницаемо, словно маска. Только глаза выдавали всю бурю, которая происходила внутри меня на данный момент. «Чем обязана?» «Да я ненадолго», — улыбнулась она, останавливаясь от меня в паре шагов и поглаживая Чандра по голове, который пытался подтянуть демоницу ближе ко мне. «Ты не против?» Хотела сказать, что нет, не против, но слова вырвались из моего рта совершенно другие, и, если честно, я была рада им. Обычно в гости приходят в светлое время суток. «Давай, Даяна, давай, посмотри на меня, пойми, что это не я, ну уже Кричала я мысленно, ощущая, что от перенапряжения загудела в голове и больно запульсировали виски. Ты права, кивнула кореглаза, не отводя от меня взгляда. Уже поздно, а я тебя надолго и не задержу. Вновь миролюбиво улыбнулась она. Слушаю тебя! снисходительно кивнула я. Пришла сказать, что раз ты отказалась от Найхаса, то думаю, истина тебе тоже не нужна, так? Я замерла, не веря услышанное, даже попыталась дернуться, закричать, чтобы она не говорила таких слов, но мое тело не позволяло. Я стояла, словно статуя, сцепив руки в замок и внимательно ее слушала, не проявляя ни одной эмоции. «Всё верно», — вылетела из моего рта. «Он мне не нужен, какая его истинность?» «Нет», — закричала я богини тьмы, нет! Я убью тебя, тварь! Вырвусь из твоих лап и убью! Растерзаю самолично!» «Ну и отлично!» — растянула улыбку на лице Даяна. «Я обратилась к его величеству, он пообещал провести ритуал по разрыву вашей с Нейхасом связи. Нужно твое согласие. Я понимаю, что любовь демона и человека в принципе из ряда вон выходящая, поэтому у меня на этот случай был заранее приготовлен план». Верила, конечно, что вдруг вам повезет, как нам с Шантаром, но нет, не получилось. Не хочу, чтобы он страдал, хотя после разрыва истинности ему придется туго, но все же. «Так ты не против?» «Против!» — взревела я, пытаясь вырваться из пут Мойра и прилагая титанические усилия, чтобы опровергнуть свои сказанные ранее слова. «Дьявол, нет! Я не хочу, не хочу его терять!» Да «Даяна, не надо! Не надо!» «Мне все равно». Вылетело безразличное из моих уст, и по моим щекам потекли слезы, которые для демоницы не остались незамеченными. «Хорошо», — кивнула она, — «тогда я передам брату. Как все будет готово, то приду за тобой». Не говоря больше ни слова, она потрепала скулящего Чандера по голове и скрылась в портале. «Нет», — выдохнула я, шлепаясь на пол и прижимая колени к груди, — «Я не могу его потерять, не могу!» Как только демоница ушла, то тело, как и раньше, скинуло с себя воздействие Мойры, и я подняла руку, нащупывая на шее под волосами, между двумя позвонками небольшой набалдашник от иглы. Призвав всю свою волю, пыталась сжать ее и выдернуть из себя. Но на деле пальцы просто касались чертового инородного предмета, застревшего в моем теле, и все». Рука отказывалась делать то, что я хотела. Игнорировала мои приказы, которые я посылала мозгу. «Решила побороться?» — раздалось ехидное за спиной. «Да брось, ты не сможешь». «Тварь!» — зашипела я, вскакивая на ноги. Чандра мгновенно сорвался с места и кинулся на Риону, которая внезапно замерла, а потом испуганно завизжала, пытаясь убежать. «Чан!» Крикнула я, понимая, что в демонице уже нет, Мойры. Чандер, стой, не надо. Мой песик недовольно остановился, а потом поводил носом по воздуху, гневно выдыхая струйку дыма из носа. Это уже не она, горестно покачала я головой. Не она.